Не успела захлопнуться тяжелая дверь, как пакет очутился в руках Иоганны Елизаветы. «Государыня моя кузина!» — громко прочла она и уничтожающе посмотрела на супруга. «Не сомневаюсь, что вы уже знаете из писем из Санкт-Петербурга, до какой степени ее императорское величество императрица Всероссийская желает, чтобы вы с принцессой, вашей дочерью, приехали к ней» и какие меры приняты императрицей для пополнения расходов, связанных с этим путешествием. Совершенное почтение, питаемое мною к вам и ко всему, касающемуся вас, обязывает меня сказать вам, какова, собственно, цель этого путешествия. А доверенность моя к прекрасным качествам вашим позволяет мне надеяться, что вы осторожно отнесетесь к моему сообщению, по делу, успех которого вполне зависит от непроницаемости его тайны. В этой уверенности я не хочу далее скрывать от вас, что вследствие уважения моего к вам и к принцессе, вашей дочери, и у меня явилась мысль о браке ее с кузеном, русским наследником. Надеюсь, вы видите теперь, кто ведет эту интригу надменно спросила герцогиня у мужа и читала дальше. «Я приказал хлопотать об этом в глубочайшем секрете, в надежде, что вам это не будет неприятно, хотя при этом встретились некоторые затруднения, особенно же по близкому родству между принцессой и великим князем». Тем не менее, найдены уже нами способы устранить эти препятствия, и до последнего времени успех этого предприятия был таков, что я имею все основания надеяться на счастливый исход, если вам будет угодно, дать свое согласие, пуститься в путь, предлагаемый вам ее императорским величеством. Но так как только немногим известна сия тайна, и так как крайне необходимо ее сохранить, то я полагаю, что ее императорское величество желает, чтобы вы таили эту тайну в Германии, и чтобы вы особенно позаботились о том, чтобы ее не узнал граф Чернышов, русский посланник в Берлине. Сверх того, меня извещают, что Ее Императорское Величество приказало вручить вам через одну прусскую контору 10 тысяч на экипаж и на путевые расходы, и что по прибытии в Санкт-Петербург вы получите еще тысячу дукатов на путешествие в Москву. В то же время Ее Императорское Величество желает, чтобы по приезде в Москву Вы говорили бы всем, что вы предприняли это путешествие единственно для принесения Ее Императорскому Величеству личной благодарности за Ее милости к вашему покойному брату и вообще ко всей вашей семье. Вот все, что я могу сообщить вам в настоящее время. И так как я уверен, что вы воспользуетесь этим со всевозможной осторожностью, то был бы бесконечно польщен, если бы вам было угодно согласиться со всем, что я вам сообщил, и пару слов известить меня о вашем взгляде на это дело. Впрочем, прошу вас верить, что и впредь я не перестану стараться в вашу пользу в этом деле и что остаюсь благодарным вам. Фридрих Рекс. Король. Берлин. 30 декабря 1743 года.